Никаких ощущений, связанных с жимолостью, у нее сегодня не было. Ум работал четко и живо. Если Джон вернулся в Англию окончательно, нужно добиться его. Чем скорее, тем лучше. Без канители. На куртинах перед Букингемским дворцом только что расцвела герань, ярко-пунцовая. Флер стало жарко. «Не нужно спешить»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 Она захлопала в ладоши. Препротивный был человек. Толстый, темноусый, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. На окнах дома тетки в ящиках цвела герань. Фуксия еще не распустилась. Не в ее ли бывшей комнате теперь поселили их? И, отняв руку от сердца, она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 Флер? Ну, Джон, ей удалось пожать ему руку и не покраснеть, хотя его щеки теперь уже не измазанные, залил густой румянец.